Буквица лекарственная, чтобы не видеть снов. Мы бежим через замок вверх по лестнице, через потайную дверь в кабинете Брайана в пещеру. Но оказавшись там, я не чувствую биения жизни. Вокруг лишь стылый полумрак и парящие в воздухе серые и бежевые пылинки. Черные простыни вдоволь напитались кровью. Мама сидит на разворошенной кровати и прижимает к себе Кэтлин. Я думаю о снеге и пепле, о сказках, принцессах и счастливых концах. Мама баюкает мою сестру и шепчет, что все будет хорошо, что мама здесь, что помощь уже в пути. Ласковая ложь, полная любви. Широко распахнутые глаза Кэтлин потускнели. Взгляд устремлен в пустоту. Она не издает ни звука. Свет вокруг нее померк, посерел. Он наводит на мысли о пепле, забытом вчера в камине. Лишь в глубине едва слышно тлеет крохотный янтарный уголек. Если бы не он, я бы решила, что Кэтлин умерла. Она лежит, вытянувшись, и тепло уже покидает ее тело. Мама гладит Кэтлин по волосам. Брайан так и не пришел. Мы не знаем, где он. Никто не поможет моей семье. «Раздень ее!» — велит маму, и я беспрекословно подчиняюсь. «Шейла, ты вызвала скорую?» Мама кивает. «Они сказали, что будут через сорок минут, в лучшем случае». Мама устремляет на нее взгляд полной несокрушимой силы. «Позвони им. Отмени вызов. Скажи, что это был всего лишь глупый розыгрыш и что все в порядке». Мама мотает головой, и маму рычит сердито. «Мне некогда с тобой спорить». Мама послушно выпускает Кэтлин из объятий, достает телефон и идет к выходу из пещеры. «Вернешься, когда мы все исправим». Бросает ей в спину маму, а потом поворачивается ко мне. «Возможно, мы застрянем тут на всю ночь. Будет нелегко». Я молча расстегиваю платье Кэтлин. Она едва слышно стонет. Кажется, я делаю ей больно. Маму открывает знакомый медицинский саквояж и достает банку с густой темной жидкостью. Отпивает немного и протягивает мне. Я тоже делаю глоток. Потом пытаюсь напоить Кэтлин, но большая часть проливается на кровать. Кэтлин не реагирует. Маму запаляет свечу, что-то говорит. И время будто замедляется. Все вокруг становится отчетливым, ярким. Я вижу сияние, исходящее от меня и от маму. Оно не вырывается из моего тела, но будто всегда окутывало его. Просто я не замечала. И если я горю ярко, то сияние маму ослепляет. На нее сложно смотреть, не моргая. «Ты сама зажгла этот свет, только не знала об этом». Маму смотрит на меня, кивает и принимается отрывать клочки моего сияния. Даже лучше сказать — отщипывать. Она отщипывает куски света и скручивает из них нити, тянущиеся к Кэтлин. Это похоже на переливание крови или на операцию по пересадке тканей. Но это работает. Я тускнею, а сияние моей сестры становится... чуть ярче, а маму все рвет, и рвёт, скручивает и тянет. Ее руки пребывают в непрестанном движении, поднимаются и опускаются, разглаживают, забирают, помогают, отдают, причиняют боль. Это все происходит на самом деле. Я наблюдаю действие силы, которая может убить или исцелить. Подаюсь вперед, чтобы заглянуть в лицо Кэтлин. Ее глаза полуоткрыты, а потом мое зрение начинает слабеть, и отускнею, боль становится острее, меня бьет озноб, как холодно. Я вытягиваюсь на кровати рядом с сестрой, обвиваю руку вокруг ее руки, и прежде чем скользнуть в небытие, чувствую, как она легонько сжимает мою ладонь. Ее пальцы холодны, но окоченение спало. Восковая бледность еще не ушла, но теперь это теплый воск, с которым можно работать, который можно смять. Я решаю, что это добрый знак. Закрываю глаза. Когда я снова их открываю, мир вокруг объят темнотой, но я слышу движение рук маму и судорожное дыхание Кэтлин. Затем у меня отнимают слух. Странно стонать... и не слышать собственный голос. Я знаю, что издаю какие-то звуки, но из моего горла вырываются лишь сгустки тишины. И все же я продолжаю шептать, на случай, если Кэтлин меня слышит. «Я люблю тебя. Ты моя сестра. Все хорошо. Я люблю тебя, Кэтлин. Все будет хорошо». Затем... Мир лишается запахов. Я едва замечаю. Нет чувства потери, лишь облегчение. Я не буду скучать по металлическому аромату крови, по запахам сырого камня и плесени. Следом у меня забирают речь. Вот уже я не могу пошевелиться. И, наконец, уходит осязание. Меховое покрывало под моей щекой. Проблеск света. Мягкость руки Кэтлин. Я не чувствую, холодно мне или тепло. Вокруг лишь пустота. Мир обернулся в ничто. У нас получилось.